Глава шестьдесят Доктор Йена Лэнг с озабоченным и отстраненным видом шагнул в широко раскинувшуюся тень госпиталя Бельвью. Отобранные пациентки из Five Points не подошли из-за распространения брюшного тифа, тогда как темп его исследований ускорялся и требовал больше подопытных, чем прежде. В этот день Лэнг собирался ограничиться обходом женского отделения, сосредоточив внимание на вновь поступивших. Но едва он перешагнул порог госпиталя, как его окликнул ординатор Норкросс, долженствовавший в скором времени стать специалистом по душевным болезням. Лэнг даже подумывал о том, чтобы посвятить его в свои тайны, но Норкроссу при всех его блестящих способностях и угодливости не хватало гибкости в нравственных вопросах. Жаль. «Доктор Лэнг», — сказал студент-медик, подходя к нему, — «Я подумал, что вам стоит сегодня заглянуть ко мне». «С чего бы это, Норкросс? Что особенного случилось сегодня?» Норкросс смутился. «Дело в том, я полагал, что вы уже слышали о том анархисте, который пытался ограбить банк. Полиция привезла его к нам. Переполошился весь госпиталь». «Да неужели?» Ленга мало интересовали как анархисты, так и ограбление банков. Он направился дальше к женскому отделению, но Норкросс зашагал рядом. «Это особый случай», — продолжил Норкросс. «Меня попросили обследовать его, но...» Он помолчал, набирая смелости. «Я понял, что моего опыта недостаточно для оценки симптомов болезни. Полиция запросила заключение о степени его вменяемости, но это, разумеется, не в моей власти, а доктор Штам не появится в больнице до вечера». «В чем именно заключаются симптомы?» «Во-первых, он утверждает, что прибыл из будущего. Закатывает истерики, вырывается, несет какой-то бред. Однако не похоже, что у него обострение». «Не похоже на обострение», — повторил Лэнг, замедлив шаг. Случай вызвал у него некоторое любопытство. «И он утверждает, что прибыл из будущего. Что ж, Норкросс, пойдемте поглядим на него». «Хорошо, доктор». Они спустились на один пролет лестницы, прошли через две обитые железом двери и направились по коридору к отделению для невменяемых преступников. Он притих, когда санитары пригрозили ему смирительной рубашкой, но остается в возбужденном состоянии, все время требует свиданий с каким-то определенным человеком. «Понятно», — ответил Лэнг, следуя за студентом. «Правила госпиталя предписывали извещать Лэнга о каждом необычном пациенте». А этот, безусловно, пробуждал интерес. Где его арестовали и при каких обстоятельствах? В Федеральном коммерческом банке, где он устроил беспорядки. После того, как его усмирили, при нем обнаружились несколько странных предметов. Полиция конфисковала нож и другое оружие, которое случайно разрядилось и нанесло повреждение кому-то из посетителей банка. Оставшиеся два предмета здесь под замком. «Что за предметы?» Трудно сказать, он утверждает, что это хронометр и голосовой телеграф. Хронометр из будущего. Такая степень безумия настолько выходила за рамки привычного, что заслуживала статьи в ланцете. Они остановились перед решеткой запертой камеры. Внутри нее возбужденно расхаживал, разговаривая сам с собой мужчина с явными признаками эмоционального расстройства. Он был одет в клетчатую красно-черную рубашку, темные брюки и ботинки. Увидев Норкросса, он остановился, а затем бросился к решетке. «Вы привели его?» — спросил мужчина. У него покраснели глаза, а на лице выступили капли пота. «Вы привели Пандергаста. Когда Лэнг услышал это имя, его встряхнуло, словно от удара молнии. «Послушайте, нужно просто найти Пандергаста, и все станет ясно!» Голос пациента дрожал, он был на грани истерики. К Лэнгу, наконец, вернулось самообладание. «Вы сказали Пендергаст? Разрешите узнать его имя?» Пациент замешкался. «Имени я не знаю. Так вы утверждаете, что прибыли из будущего?» «Да, да, послушайте, найдите Пендергаста, и он вам все объяснит». Лэнг отступил от решетки и обернулся к Норкросу. «Могу я взглянуть на его имущество?» — прошептал он. Норкросс повел Лэнга обратно по коридору к пустой камере, служившей хранилищем. Выдвинув металлический ящик, он поставил его на стол в центре камеры и открыл. Потом протянул Лэнгу белые хлопчатобумажные перчатки и отошел в сторону. Лэнг посмотрел на два предмета внутри ящика, взял один из них и положил на ладонь. Странное чувство охватило его. Сияющий прямоугольник в черной рамке, подсвеченный изнутри, будто там горела свеча. Но никакой свечи, конечно же, не было. И тепла, исходящего от него, Лэнг тоже не ощутил. Оставалось загадкой, откуда идет свет. Внутри освещенного прямоугольника мигали черные цифры. Самый большой набор цифр выглядел как 20129, причем последние две, видимо, обозначали число, увеличивавшееся с каждой секундой. Лэнг следил за ними, пока не появилось число 59, сменившееся на 0,0. Место 2.01 стало 2.02. Лэнг достал из кармана тяжелые золотые часы и посмотрел на них. Шесть минут третьего. «Всегда немного спешат», — подумал он, и опустил часы обратно в жилетный карман. Очевидно, предмет удерживался на запястье ремешком, сделанным из чего-то похожего на гуттаперчу или индийского каучука, только на удивление гибким и прочным. Лэнг вспомнил о вошедших недавно в моду на континенте на ручных часах, женских браслетах с прикрепленными к ним, маленькими часиками вместо карманах, куда более точных и надежных. Молчание затянулось. Лэнг все размышлял, глядя на мигающие цифры. Наконец он отложил первый предмет и взял в руки второй, не такой впечатляющий с виду, но тоже искусной работы. Тонкий прямоугольник со стеклянной лицевой стороной, вставленный в футляр и шлифованного металла, напоминающего алюминий. Стеклянная поверхность была совершенно чистой. Сбоку располагался ряд кнопок. Лэнг понажимал на них, но ничего не добился. Обратная сторона была металлической. В углу располагались маленькие стеклянные кружочки, а в центре, к большому удивлению Лэнга, было изображено яблоко, отполированное до глянца. Совершенно бесполезная на вид игрушка, не предназначенная ни для чего. Лэнг положил оба предмета обратно в ящик и знаком велел россу запереть его — Затем они снова направились в камеру пациента. «Вы нашли Пендергаста?» Жарм спросил мужчина, как только они появились. «Разрешите узнать ваше имя?» Сказал Лэнг. «Ференс. Гаспар Ференс». «Благодарю, мистер Ференс. Я должен задать вам несколько вопросов». Мужчина утер под лба тыльной стороной ладони. «Только побыстрее, если можно. Уже по меньшей мере четыре часа. Мне пора возвращаться прямо сейчас». Его голос снова сорвался на виск. «Я постараюсь». Многолетний опыт уже подсказывал Ленгу, что этот человек не душевно больной. Но доктор не стал ничего говорить. «Итак, мистер Ференс, не могли бы вы повторить для меня все, что уже сообщили другим? В особенности о том человеке, которого вы ищете, а Пендергасте?» Ференс справился с новым приступом паники и нетерпения. «Я знаю, что это звучит безумно, но я из будущего». «Ну хорошо, не из будущего в буквальном смысле, а из другой временной линии». Лэнг старательно следил за выражением своего лица. «С какой целью вы прибыли сюда?» Эвин замелся. «Я не сделал ничего дурного». «Тогда расскажите, что именно вы сделали». Пациент опустил голову. «Я вернулся, чтобы приобрести кое-какие монеты, те, что станут очень высоко цениться в будущем». «И как же вы вернулись?» Я воспользовался прибором Пендергаста. Расскажите об этом приборе. Это непросто. Тут замешана квантовая теория, и, впрочем, забудьте. Ференц спустил долгий дрожащий вздох. Пендергаст нанял меня, чтобы починить прибор. Видите ли, я работал над проектом марсохода «Персеверенс». Но вы, разумеется, ничего не слышали о нем. Я использовал прибор, чтобы попасть сюда и обменять монеты. Ничего плохого в этом нет. Промямлил он. Проект марсохода? мысленно повторил Лэнг. «А этот ваш Пендергаст?» спросил он спокойно и приветливо. «Какова его роль в этой истории?» Ференс внезапно умолк, затем также спокойно ответил. «Доктор, боюсь, я не расслышал ваше имя». Лэнк оставил его слова без внимания. «Вы хотите сказать, Пендергаст также воспользовался прибором, чтобы попасть сюда?» Ференс прикусил язык, словно предупрежденный неким шестым чувством. Я ответил на ваши вопросы, доктор. «Но я еще не закончил спрашивать мистер Ференс. Итак, расскажите, что здесь делает этот пендергаст?» Ференс молчал. Слышно было только невнятное бормотание из других камер вдоль коридора. «Говорите!» — резко сказал Норкросс. «Доктор Лэнг старается вам помочь». «Лэнг?» — испуганно повторил Ференс и отпрыгнул от решетки, как ужаленный. Доктор Лэнг посмотрел на побелевший, как простыня лицо пациента, и кивнул Норкроссу. «Разговор закончен». Затем оба вышли, оставив заключенного в камере. В коридоре Лэнг обернулся к Норкроссу. «Действительно, крайне интересный случай. Весьма признательна вам за то, что обратили на него мое внимание». «Я очень рассчитывал на это», — ответил Норкросс, просияв от удовольствия. «Определенно заслуживает дальнейшего исследования». Необходимо заполнить бумаги о передаче пациента на мое попечение. Мы можем еще многое узнать, изучая это редкое проявление болезни. Блестящая идея, доктор Лэнг. Прошу вас, известите доктора Колли как можно скорее оформите документы. Через полчаса все было сделано. Пользовавшийся непререкаемым авторитетом Лэнг мог перевести любого пациента из Бельвью в свое частное заведение. Норкросс позаботился о документах, и проявил, как всегда, усердие и расторопность. Он внутренне сиял, сознавая, что играет важную роль в этом деле, вызвавшем такой интерес у доктора Лэнга. Наблюдая за тем, как доктор Лэнг ведет по коридору пациента, получившего изрядную долю успокоительного, и поэтому смирного, как котенок, Норкросс внезапно понял. Он и раньше видел, как добрый доктор уводил в свою лечебницу пациенток. Но мужчина отправлялся туда впервые.